Студия «Ардис» представляет «Виктор Гюго. Казнь Клода Гё». Читает Иван Забелин. Семь или восемь лет тому назад жил в Париже бедный рабочий по имени Клод Гё. С ним жила девушка, его возлюбленная, и ребенок этой самой девушки. Я излагаю факты, как они есть, предоставляя читателю извлекать норовоучения по мере того, как факты рассеивают их на своем пути. Рабочий этот был человек способный, ловкий, разумный, обойденный воспитанием, но зато прекрасно одаренный от природы. Он не умел читать, но зато прекрасно умел думать. Однажды зимой наступила безработица. На чердаке не было ни топлива, ни хлеба. Мужчина, девушка и ребенок зябли и голодали. Рабочий украл. Не знаю, что и где он украл, знаю только, что в результате этой кражи получилось на три дня хлеба и топлива для женщины с ребенком и пять лет тюрьмы для мужчины. Для отбывания срока наказания мужчина был отправлен в центральную тюрьму Клерво. Клерво — аббатство, превращенное во строк. Келья, превращенная в карцер. Алтарь, обращенный в позорный столб. Когда мы говорим о прогрессе, надо принимать во внимание, что некоторые люди так понимают и осуществляют его. Вот смысл, который они придают нашему слову. Продолжаем. По прибытии туда Клода отправляли на ночь в тюрьму, а на день — в мастерскую. Но, конечно, не мастерская вызывает мое презрение. Клод Гео, недавно еще честный рабочий, ставший вором, имел достойный и внушительный вид. У него был высокий лоб, хотя и молодой, но уже изборождённый морщинами. Несколько седых волос белело в черных прядях, кроткие глаза глубоко сидели под дугой хорошо очерченных бровей, открытые ноздри, выдающийся подбородок, презрительные губы. Это была действительно прекрасная голова. Посмотрим, что сделало с ней общество. Он говорил редко. Мало жестикулируя, но что-то величественное во всей его фигуре заставляло невольно повиноваться. Он имел задумчивый вид, скорее серьезный, чем страдающий, хотя он и много страдал. В тюрьме, куда был заперт Клод Гео, имелся директор мастерских, известного рода чиновник, приспособленный к тюрьмам и совмещающий одновременно роль сторожа и роль торговца — Он в одно и то же время является распорядителем рабочих и грозой арестантов. Он дает в руки инструмент и надевает на ноги кандалы. Этот господин был своеобразной разновидностью таких господ. Порывистый, жестокий, преданный своим идеям, бдительно охраняющий свой авторитет. Впрочем, при случае он был добрым товарищем, даже веселым, ловким шутником. Был скорее упрям, чем тверд. Не рассуждал ни с кем, даже с самим собою. Он был добрым отцом, Конечно, и добрым супругом, что считается обязанностью, а не добродетелью. Словом, это был не дурной, не злой человек, один из тех людей, в которых нет никакой гибкости, никакой мягкости. Они составлены из инертных частиц, они не рассуждают при столкновении с какой бы то ни было идеей, при соприкосновении с каким бы то ни было чувством. Гнев их холоден, ненавистью грюма, вспышки без увлечений. Они воспламеняются, не нагреваясь, Способность к теплым чувствам у них отсутствует. Зачастую они дают впечатление о деревенелости. Они горят с одного конца, и холодны с другого. Главной диагональной линией характера этого человека было упорство. Он этим гордился и сравнивал себя с Наполеоном. Но это просто оптический обман. Многие люди обманываются на этот счет и на известном расстоянии принимают упорство за твердость воли и свечку, За звезду. Когда такой человек решил применять то, что он называет своей волей, какой-нибудь нелепости, тогда он идет с высоко поднятой головой через все препятствия до самого конца своей нелепости. Это упрямство без ума, глупость, припаянная к концу тупости и служащая ей придатком. Такие люди идут далеко». Вообще, когда на нас обрушивается какая-нибудь частная или общественная катастрофа, и мы по обломкам, валяющимся на земле, исследуем, каким образом она произошла, то почти всегда находим, что она была слепо задумана человеком заурядным, но самоуверенным и самодовольным. На свете много таких мелких роковых личностей, которые считают себя орудием проведения. Так вот, каков был директор мастерских центральной тюрьмы Клерво. Вот из чего состояло то огниво, которым общество ежедневно ударяло по арестантам, чтобы извлечь из них искры. Искры, извлекаемые таким огнивом, из таких кремней, часто являются причиной пожара. Мы сказали, что, прибыв в Клерво, Клод был зачислен под своим номером в мастерскую и приставлен к делу. Директор мастерских ознакомился с ним, признал его хорошим работником и относился к нему хорошо. Однажды, даже будучи в хорошем расположении духа и видя, что Клод грустит, так как он всегда думал о той, кого он называл своей женой, директор мимоходом и, чтобы утешить его, сообщил ему, что эта несчастная сделалась проституткой. Клод холодно осведомился, что сделалось с ребенком, но об этом сообщавшему ничего не было известно. Через несколько месяцев Клод приспособился к тюремной атмосфере. и, по-видимому, ни о чем уже больше не думал. Своего рода веселость духа снова взяла верх. К тому же приблизительно времени Клод приобрел удивительное влияние на всех своих товарищей. Словно по молчаливому соглашению, причем никто, даже сам он, не знал почему, все эти люди советовались с ним, слушали его, восхищались им и подражали ему, что составляет высшее доказательство влияния и восхищения. Добиться послушания всех этих своевольных натур — немалая слава. Эта власть возникла и далась ему даже без его ведома. Она зависела от его взгляда. Глаза человека — это окно, через которое видны мысли, проходящие в его голове. Поставьте человека с головою, богатой мыслями, в среду людей немыслящих, и в конце известного промежутка времени по закону непреодолимого влечения все эти темные умы станут почтительны и благоговейно тяготеть к светлому уму. Есть люди железа, и есть люди магнит. Клод был магнитом. Итак, менее чем через три месяца Клод сделался душой, законом и порядком мастерской. Все стрелки двигались по его циферблату. Наверное, он и сам иногда недоумевал. Король он или узник? Он был как будто пленный папа со своими кардиналами. И в силу весьма естественного противодействия, сказывающегося на всех ступенях лестницы, любовь арестантов породила ненависть тюремщиков. Это явление общее. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов идет рядом с ненавистью рабовладельцев. У Клода Гео был громадный аппетит. Это было особенностью его организации. Желудок его был так устроен, что порции двух обыкновенных людей для него едва хватало. Подобный же аппетит был у катадильи, и он посмеивался над собою. Но то, что подает повод для смеха герцогу, испанскому гранду, владеющему сотню тысяч баранов, является бременем для рабочего и несчастьем для узника. Клод Гена Свободе, у себя на чердаке, работал целый день, зарабатывал свои четыре фунта хлеба и съедал их. Клод Гео в тюрьме работал целый день и неизменно получал за свой труд полтора фунта хлеба и четверть фунта мяса. Порция это не менялась, так что Клод постоянно голодал в тюрьме Клерво. Он был голоден, вот и все. Не в его натуре было разговаривать об этом. Однажды Клод, проглотив свою скудную порцию, вернулся к станку, думая о работе и задавить голод. Другие арестанты еще с удовольствием ели, когда к нему подошел один юноша, бледный и слабый, державший в руке свой к которому еще не прикасался, и нож. Он стоял рядом с Клодом, как будто собираясь что-то сказать и в то же время не решаясь. Этот человек, его хлеб и его мясо раздражали Клода. «Что тебе нужно?» — спросил он, наконец, довольно резко. «Окажи мне услугу», — отвечал робко юноша. Какую? спросил Клод. «Помоги мне съесть это. Тут для меня слишком много». Взгляд гордых глаз Клода слегка заволокли слезы. Он взял нож, разделил порцию юноши на две равные части, одну из них взял себе и стал есть. «Спасибо», сказал молодой человек. «Если хочешь, будем делиться так каждый день». «Как тебя зовут?» спросил Клод. «Альбен». «За что ты здесь?» — спросил Клод. «За кражу». «Я тоже за кражу», — сказал Клод. И действительно, они стали делиться так ежедневно. Клоду Гё было 36 лет, но иногда он казался пятидесятилетним, до такой степени обычное настроение его было серьезно. Альбену было 20 лет, но казалось, не больше 17. Так много наивности было еще во взгляде этого вора. Между ними завязалась тесная дружба, но скорее дружба отца к сыну, чем брата к брату. Альбен был еще почти ребенком, Клод — почти стариком. Они работали в одной мастерской, спали под одним и тем же тюремным сводом, гуляли на одной и той же площадке, ели один и тот же хлеб. Каждый из двух этих друзей был целым миром для другого, и они были, по-видимому, счастливы. Мы уже говорили о директоре мастерской. Этому человеку, ненавидимому арестантами, чтобы добиться от них послушания, приходилось часто обращаться к Клоду Гео, которого все любили. Не раз, когда требовалось предотвратить бунт или беспорядок, неофициальная власть Клода Гео оказывалась серьезнее официальной власти директора. Действительно, для умиротворения арестантов 10 слов Клода оказывались сильнее 10 жандармов. Клод много раз оказывал эту услугу директору. За это именно директор и ненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. Он хранил в глубине души завистливую, неумолимую ненависть к Клоду. Ненависть законного государя к государю фактическому, физической власти к власти идейной. Нет злее подобной ненависти. Клод сильно любил Альбена и не думал о директоре. Однажды утром, когда сторожа пропускали арестантов попарно из камер в мастерскую, привратник окликнул Альбена, шедшего с Клодом, и сказал, что его спрашивал директор. «Чего ему от тебя нужно?» — спросил Клод. «Не знаю», — отвечал Альбен. Привратник увел Альбена. Прошло утро, а Альбен не вернулся в мастерскую. Когда наступило время обеда, Клод подумал, что найдет Альбена на площадке, но и тут его не было. Все вернулись в мастерскую. Альбен не явился. Так прошло утро. Вечером, когда арестантов отвели обратно в камеру, Клод искал глазами Альбена, но не находил его. По-видимому, он сильно страдал в этот момент, потому что обратился с вопросом к привратнику, чего прежде никогда не делал. «Разве Альбен болен?» — спросил он. «Нет», — отвечал привратник. «Почему же его не видно было сегодня?» Потому. — отвечал небрежно превратник, что его перевели в другое отделение. Свидетели, передававшие позднее эти факты, заметили, что при ответе Привратника рука Клода, державшая зажжённую свечу, слегка дрожала. Но он спокойно спросил. «Кто отдал это приказание?» Привратник отвечал. «Господин Д». Так звали директора мастерских. Следующий день прошел, как и предыдущий. Без Альбена. Вечером по окончании работ директор делал свой обычный обход мастерской. Клод увидел его издали, снял свой колпак из грубой шерсти, застегнул серую куртку, жалкую арестантскую ливрею, потому что в тюрьмах признается за правило, что почтительно застегнутая куртка благоприятно настраивает начальство, и, держа колпак в руке, встал у своего станка в ожидании прохода директора. Директор проходил. «Господин директор!» — окликнул его Клод. Директор остановился и стал в полуоборот. «Господин директор», — повторил Клод. «Правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?» «Да», — отвечал директор. «Господин директор», — продолжал Клод. «Я без Альбена не могу жить», — он продолжал. «Вы знаете, что для меня недостаточно тюремной порции и что Альбен делил со мной свой хлеб?» «Это его дело». отвечал директор. «Господин, нельзя ли вернуть Альбены в это отделение, где я нахожусь?» «Невозможно, это решено». «Кем?» «Мною». «Господин директор», — возразил Клод. «Для меня это вопрос жизни или смерти, и это зависит от вас. Я никогда не меняю своих решений». «Господин директор, разве я вам сделал что-нибудь плохое?» «Ничего». «В таком случае», — сказал Клод, — «почему вы меня разлучили с Альбеном?» «Да потому», — ответил директор. После такого объяснения он отправился дальше. Клод поник головой и не возражал. «Бедный лев в клетке, у которого взяли его собаку. Мы принуждены сказать, что горе разлуки нисколько не уменьшило его болезненного аппетита. Впрочем, ничто, по-видимому, заметно не изменилось в нем». Он не говорил о Альбене ни с одним из своих товарищей. В часы отдыха он прогуливался одиноко по площадке и голодал. Вот и все. Знавшие его хорошо замечали, однако, что что-то зловещее и мрачное с каждым днем все более и более сгущалось на его лице. Вообще же, он был более кроток, чем когда-либо. Многие хотели разделить с ним свой паёк, но он, улыбаясь, отказывался. Каждый вечер со времени объяснения, данного ему директором, Он проявлял безрассудство, удивительное со стороны такого серьезного человека. В тот момент, когда директор, совершая свой обычный обход, проходил мимо станка Клода, Клод поднимал глаза, пронизывал его упорным взглядом, потом, тоном полным отчаяния и гнева, похожим в одно и то же время и на мольбу, и на угрозу, обращался к нему с двумя только словами. «Альбен?» Директор притворялся, что не слышит. Или удалялся, пожимая плечами. Но человек этот напрасно пожимал плечами, потому что для всех присутствовавших при этих странных сценах было очевидно, что Клод Гео внутренне на что-то решился. Вся тюрьма с беспокойством ожидала, чем кончится эта борьба между упрямством и решимостью. Было впоследствии установлено, что как-то раз Клод сказал директору, «Слушайте, господин директор, верните мне моего товарища, уверяю вас». «Вы поступите хорошо!» В другой раз, в воскресенье, когда он сидел на площадке на камне, опершись локтями о колени и поддерживая лоб руками, сидел неподвижно в течение нескольких часов в одном и том же положении, смертник Фальст подошел к нему и, смеясь, воскликнул. «Какого черта ты тут мастеришь, Клод?» Клод медленно приподнял свою суровую голову и сказал. «Я выношу судебный приговор одному человеку». Наконец, вечером 25 октября 1831 года, во время обхода директора, Клод шумно раздавил ногой стекло от часов, которое нашел утром в коридоре. Директор спросил, что значит этот шум. «Ничего», — сказал Клод стоя. «Господин директор, верните мне моего товарища». «Этого нельзя сделать», — ответил директор. «А между тем это нужно». сказал Клод тихо, но твердо, смотря директору прямо в лицо. Потом прибавил. «Обдумайте. Сегодня у нас 25 октября. Я вам даю сроку до 4 ноября». Надзиратель сказал директору, что Клод грозит ему и заслуживает карцера. «Нет, не надо карцера», — сказал директор с презрительной улыбкой. «Нужно быть добрыми с этими людьми». На следующий день смертник Перно подошел к Клоду, который гулял одинокий и задумчивый. Между тем, как другие арестанты развлекались на маленькой солнечной площадке на другом конце двора. «Послушай, Клод, о чем это ты думаешь? Ты как будто грустишь?» «Я боюсь», — ответил Клод. «Как бы в скором времени не случилось какого-нибудь несчастья с этим добрым господином Д. прошло полных девять дней — с 25 октября по 4 ноября. Клод не пропустил ни одного из этих дней без серьезного уведомления директора о том все увеличивающемся горестном положении, в которое ставило его исчезновение Альбена. Это надоело директору, и он как-то раз отправил Клода на сутки в карцер, потому что просьба слишком походила на требования. Вот и все, чего добился Клод. Наступило... 4 ноября. В этот день Клод встал с таким добрым видом, какого не видали у него с того дня, как по распоряжению директора его разлучили с другом. Встав, он порылся в белом деревянном ящике, стоявшем у его кровати, перебрал свое тряпьё и вынул оттуда женские ножницы. Эти ножницы, дорастрёпанный да Том и Миля, было все, что у него осталось от женщины, которую он любил, от матери его ребенка. От его маленького счастливого хозяйства былого времени. Две вещи совершенно бесполезные для Клода. Эмиль. Роман жан жака Руссо, знаменитого писателя Франции, предшественника революции. Годы жизни, 1712-1778. Ножницы пригодны были только для женщины. Книга только для человека грамотного. Клод не умел ни шить, ни читать. Проходя по оштукатуренной внутренней галерее обесчещенного монастыря, он подошел к осужденному Феррари, который внимательно рассматривал громадные полосы решетки. Клод, державший в руках маленькие ножницы, показал их Феррари и сказал: "Вечером я разрежу эти брусья вот этими ножницами". Недоверчивый Феррари расхохотался. Смеялся также и Клод. Это утро он работал с большим рвением, чем когда-либо. Никогда он не делал так скоро и так хорошо. Он как будто поставил себе задачей непременно окончить утром соломенную шляпу, деньги за которую ему заплатил вперед некий горожанин из Труа по имени господин Гринье. Незадолго до полудня он выбрал предлог спуститься в столярную мастерскую, помещавшуюся в нижнем этаже того здания, где он работал. Клода любили и там, как и всюду. но он редко заходил туда. «Смотрите, вот и Клод!» Его окружили. Это был общий праздник. Клод быстро окинул взглядом залу. Никого из надзирателей тут не было. «Кто может дать мне топор?» — спросил он. «А зачем он тебе?» — спросил кто-то. «Для того, чтобы убить сегодня вечером директора мастерских». Ему подали несколько топоров на выбор. Он взял самый маленький, но очень острый. спрятал его в карман штанов и вышел. Там было 20 человек арестантов. Он не просил никого из них держать в тайне его решения. Все и без того сохранили тайну. Они даже между собой не разговаривали об этом, но каждый ждал, что случится. Дело было страшное, бесхитростное, простое. Никаких осложнений не предвиделось. Ни совет, ни донос не могли остановить Клода. Час спустя... Он подошёл к 16-летнему арестанту, зевавшему на прогулке, и посоветовал ему учиться читать. В этот момент к нему приблизился заключенный Фольет и спросил, что такое он прячет в кармане. Клод отвечал, «Топор, чтобы убить директора сегодня вечером». И прибавил, «А разве заметно что-нибудь?» «Да, немного», — ответил Фольет. Остальная часть дня прошла обычным порядком. В семь часов вечера арестантов заперли, каждое отделение в его мастерской. Надзиратели по заведенной привычке вышли из мастерских, чтобы вернуться после обхода директора. Клод Гео был таким образом заперт вместе с другими товарищами по ремеслу в своей мастерской. Тогда в этой мастерской произошла удивительная сцена, не лишенная ни величия, ни ужаса, единственная в этом роде, какую только может передать история. Тут было, как выяснило потом судебное следствие, 82 вора, считая в числе их и Клода. Когда привратники оставили их одних, Клод встал на скамейку и заявил присутствующим, что он желает кое-что сказать. Выдворилось молчание. Тогда Клод, возвысив голос, произнес: «Вам всем известно, что Альбен был моим братом. Для меня недостаточно той пищи, какую дают здесь». Даже покупая я хлеб на мой ничтожный заработок, мне не хватало бы его. Альбен делил со мною свою порцию. Сначала я полюбил его за то, что он меня кормил. Потом за его любовь ко мне. Директор разлучил нас. Ему безразлично, будем ли мы вместе. Но это человек злой, которому доставляет удовольствие мучить других. Я просил его вернуть Альбена. Вы видели, что он не захотел этого? Я дал ему срок на возвращение Альбена до 4 ноября. Он велел посадить меня в карцер за эти слова. Я за это время судил его и присудил к смерти». Подлинный текст из обвинительного акта. Примечание автора. «Теперь 4 ноября. Через два часа он придет делать обход. Предупреждаю вас, что я убью его. Не имеете ли чего-нибудь возразить?» Все молчали. Клод продолжал. Он говорил, по-видимому, с особенным красноречием, которое, впрочем, было ему свойственно. Он заявил, что хорошо знает, что собирается совершить жестокий поступок, но не считает себя неправым. Он призывает в свидетели совесть 81 одного вора в следующем, что он доведен до крайности, что необходимость самому оказывать себе правосудие есть тот тупик, в который иногда приходится попадать. что по справедливости он не может отнять жизнь у директора, не отдавая своей, но что он находит хорошим делом отдать свою жизнь за правое дело, что он все это добросовестно обдумывал. И одно только это в течение двух месяцев. Он думает, что не поддается чувству мести, но если он ошибается, то умоляет разъяснить это ему, что он честно высказывает свои доводы справедливым людям, слушающим его. что он собирается убить господина Д. но если кто-нибудь желает ему возразить, то он готов выслушать». Раздался только один голос и посоветовал, прежде чем убить директора, попытаться последний раз поговорить с ним и смягчить его. «Это верно», — сказал Клод. «Я так сделаю». На больших часах пробило восемь часов. Директор должен был прийти в девять. Лишь только этот странный кассационный суд утвердил произнесенный Клодом приговор, Клоду вернулось все его спокойствие. Он положил на стол все, что у него имелось из белья и одежды, ничтожную ветошь арестанта, и, подзывая одного за другим тех из своих товарищей, которых наиболее любил после Альбена, разделил между ними все. Себе он оставил только пару маленьких ножниц. Потом он расцеловался со всеми, некоторые плакали, а он улыбался. В этот последний час были минуты, когда он разговаривал так спокойно и даже весело, что многие из товарищей втайне надеялись, как они заявили впоследствии, что он, может быть, изменит свое решение. Один раз даже ради потехи он задул одну из немногих свечей, освещавших мастерскую, дуновением из ноздрей, потому что озорные привычки частенько заслоняли его природное достоинство. Ничто не могло вытравить в этом бывшем уличном мальчишке запах уличных парижских ручейков. Он заметил бледного молодого человека, который не сводил с него глаз и дрожал, вероятно, в ожидании того, что ему предстоит увидеть. «Держись крепче, малец», — тихо сказал ему Клод. «Это будет минутное дело». После раздачи всего своего имущества, после прощания со всеми и пожатия рук, Он прервал некоторые тревожные разговоры, завязавшиеся там и сям по темным углам мастерской, и велел всем встать на работу. Все безмолвно повиновались. Мастерская, где все это происходило, представляла собой продолговатую залу, длинный параллелограмм с окнами по обеим продольным сторонам и двумя дверями на двух противоположных концах. Станки помещались с каждой стороны у окон. Скамьи примыкали к стене под прямым углом. А свободное пространство между двумя рядами станков представляло как бы большую прямую дорогу от одной двери к другой через всю залу. По этому-то длинному, несколько узкому пути должен был пройти директор, делая свой обход. Он должен был войти в южную дверь и выйти в северную, осмотрев работающих направо и налево. Обыкновенно он делал этот переход быстро и не останавливаясь. Клот и сам вернулся на свою скамью и принялся за работу. Как Жан Климан принялся бы снова за молитву. Жан Климан, доминиканский монах, убивший французского короля Генриха III в 1589 году и четвертованный в Париже,